Глава 50. Свидетельство. Контракт. Он говорил о контракте. Настойчивым колоколом звучала в голове единственная мысль. Заставив себя двигаться, я подошла к столу и открыла ящик, куда раньше небрежно свалила документы. Села, внимательно вчитываясь в мелкие печатные строчки. Но чем дальше пролистывала страницу за страницей, тем хуже различала текст. Все плыло перед глазами от внезапно нахлынувших слез. этом не просто вписал все те глупости, которые я у него просила, чтобы позлить, но даже больше. Например, добавил пункт о свадебном подарке в виде собственной частной практики в Рейвиле, А в той части, где говорилось об обязательствах по рождению наследников, было дописано «по обоюдному согласию сторон». В конце красивым размашистым почерком некроманта была выведена еще одна строка, больше похожая на свадебную клятву, чем пункт сухого договора. «Обещаю любить и беречь свою супругу, Летицию, в девичестве Эмерс, хранить ей верность, быть опорой и надежным спутником, и сама смерть станет свидетельницей моих слов». Посвященный некромант Нейтан Гловер, первый в своем роду. Текст окончательно поплыл, по бумаге растеклись мокрые капли, слезы неостановимым потоком хлынули из глаз, и мир сузился до этих строк и понимания, что те горестные всхлипы, которые я слышу сквозь наполнивший голову туман, принадлежат именно мне. Непонятно, сколько я так просидела с бумагами в руках в попытке осознать случившееся. Однако очнулась лишь в тот момент, когда кто-то принялся настойчиво трясти меня за плечи. «Летти, приди в себя!» Голос Валери раздавался, как из-под толщи воды. Я вгляделась в ее озабоченное лицо. Как долго она пыталась привести меня в чувство. В проеме двери замерла испуганная Симон. Похоже, из-за рыданий я даже не услышала, как они вернулись. «Что случилось?» — не унималась Валери. «Я все потеряла». «Провалила зачет?» «Нет». Еще позже разрыдалась я. «Тогда что?» «Там!» Я указала рукой на стол, где лежали письма. Валерия принялась их изучать, а Симон подошла, обняла меня и погладила по спине. «Но «Ну почему я такая?» «Почему?» — повторяла я в плечо подруги. «Ничего, дорогая, все будет хорошо», — шептала она мне. «Не будет. Никогда уже ничего не будет. Хватит истерить» прикрикнула Валерий, которая сама, похоже, была на грани срыва. «Здесь написано, дело закрыто». «Да, как и двери в его дом для меня», — сбречитала я. «А в вороньем дубе ведь так красиво и спокойно. Мы могли бы быть счастливы». «Погоди, что значит закрыто?» Валерий покрутила листок в руке, будто пыталась отыскать некие пояснения. «А решение? Развели вас или нет? Ерунда какая-то». С юридической точки зрения ответ очень и очень странный. «И что ты предлагаешь?» — спросила Симон. «Уж точно не рыдать, пытаясь утопиться в слезах. Вставай, Летти, нужно во всем разобраться». Дальше все происходило как во сне. Вроде я даже приняла душу, мылась и почистила зубы. Но эти простые действия словно совершались совсем не мной, а какой-то другой Летти. Погруженное внутрь себя сознание лишь наблюдало со стороны, как Симон вытаскивает из шкафа подходящий для посещения суда наряд, а Валери запихивает документы в толстую папку. К счастью, девочки решили меня сопровождать, потому мы спустя какое-то время вместе вышли к стоянке экипажей. Слабая надежда, державшаяся исключительно на уверенности Валери и ее желание во всем разобраться, сменялась приступами отчаяния и паники. Кажется, я плакала, пока мы ждали экипаж. И еще разок уже внутри, чем сильно смутила возницу. Во всяком случае, он почему-то посчитал своим долгом на прощание горячо заверить меня, что в жизни разное случается, но все плохое, даже очень ужасное, обязательно пройдет. А вот привратник в здании суда оказался не столь участливым. Сухой старик, которому по возрасту полагалось бы внуков нянчить, а не стоять у регистрационной стойки, преградил нам дорогу. В черном сюртуке, застегнутом под самое горло, несмотря на жару, и топорщащимися усами он напоминал большого жука. «По какому делу?» – проскрипел он вместо приветствия. «Узнать решение суда о расторжении брака», – уверенно ответила Валерия, будто бывало здесь много раз. «Вам назначено?» «Мы с девочками переглянулись». «Назначьте время и приходите». Равнодушно заключил Жук и махнул на нас рукой. Следующий. Похоже, у него были проблемы не только с сопереживанием, но и зрением, потому что за нами не наблюдалось никакой очереди. Вы не поняли? Хлюпнула носом я. Это очень важно. Мне срочно нужно узнать, замужем я еще или нет. Уведомление уже получали? Да. Валери уверенно открыла папку и сунула стречку под нос бумагу. «Дело закрыто», — прочел он. «И что это значит? Я почувствовала невероятное раздражение от того, что вынуждена ходить по кругу. Развели нас с мужем или нет?» «А я почему знаю? Закрытые дела у нас в архиве. Следующий». «Ладно. Не разораться было крайне сложно, но в данной ситуации это, к сожалению, делу не поможет. А архив у вас где?» «Прямо по коридору». Слева лестница вниз, цокольный этаж, семнадцатый кабинет, — ответил упрямец. Не дожидаясь дальнейших указаний, мы побежали в заданном направлении. Только без заявлений вам ничего не отдадут, — донеслось нам в спину. Нужно заполнить по три экземпляра в формах 150 и 202. Образцы у меня на стойке. Бюрократия зло, — тихо выругалась Валери. «Лети, лети в архив и скажи, пусть ищут, а мы с Симон заполним бумаги и все принесем». Наплевав на все правила, я со всех ног побежала по коридору, не обращая внимания на недовольные взгляды каких-то чиновников. Слишком уж мало они отличались от того хрыча, что встретил нас на входе. Разве что размерами залысин, животов и глубиной морщин. А так лица у всех были такие, словно это место из них все жизненные соки выпило». Наконец, немного поплутав, я оказалась у кабинета с номером семнадцать и на минуту остановилась, чтобы перевести дух. Зачем-то постучала, а затем, не дожидаясь ответа, решительно вошла. И тотчас уперлась в длинную стойку, отделяющую мир простых смертных от бесконечных рядов полок, стеллажей и поблюскивающих в глубине магических сфер для особо важных документов. «Ау, здесь есть кто-нибудь?» — крикнула в пустоту зала. «Тс, милочка, донесся голос откуда-то снизу. Не надо шуметь. Что случилось? Раздался скрип деревянных ножек о паркет и, словно по волшебству, над стойкой возникла кучерявая седая голова в огромных очках. Мне нужно знать решение по делу о разводе. Затаратория лая. Это очень срочно. Оно у вас в архиве. Пожалуйста, помогите мне. А заявление? «Уже оформляют, сейчас все будет. Очень прошу, начинайте уже искать дело». Бабуля, в отличие от мужчины внизу, была не столько категоричной и возражать не стала. Стол снова заскрипел, когда она сдвинула его в сторону большого железного короба с кучей маленьких ящичков и принялась поочередно эти ящики открывать, перебирая морщинистыми пальцами разноцветные ярлычки». От нетерпения я нервно постукивала ногой, от чего бабуля поднимала на меня глаза в своих стрекозинах очках и беззлобно ворчала, что раз дело в архиве, то срочность его под большим вопросом, и юной леди стоит проявлять выдержку. Однако сейчас это было попросту выше моих сил, и ее увещевания нисколечко не помогали. Вот, кажется, это оно. Бабуля вытянула огромную папку с пометкой Дело о бракоразводном процессе Л. Гловер и Н. Гловера и заглянула внутрь. О, милочка, соболезную в вашей утрате! Не понимая, о чем она говорит, я взяла папку из ее рук и принялась перебирать документы. Вот подписанное мной заявление: тот бумаги, который оформлял Стейн. Отдельно лежат письма: одно испортила Аника, а другого до сих пор пованивало целебной мазью от пяточных шпор. Я листала какие-то протоколы и выписки, пока не наткнулась на плотную гербовую бумагу с печатью. «Дело закрыто по причине смерти истца. Одними губами прочла я, теряясь, что бы это могло значить. А потом перевела глаза на новый документ. Свидетельство о смерти Эл Гловер. Что за ерунда? Ведь я живая!» Хотелось крикнуть мне. «Вот же, стою здесь!» Еще раз внимательно проглядела бумаги, пытаясь понять, в какой момент вдруг из студентки превратилась в нежить. Документы точно мои. Свидетельство о смерти, похоже, тоже настоящее. Только вот дата рождения у Эл Гловер совсем другая. Покойной было больше ста лет. ох ох, ох. и чего только на старости лет не придумают. Тихонько охала сотрудница архива. «Самое время к вечности готовиться, а не разводы затевать. Мисс Гловер вам кем приходилось?» «Тетушкой», — соврала я, увидев, что Эл Гловер по документам необученная обученная стихийница. «Скажите, а не могла ли здесь закрасться ошибка?» «Хотите сказать, что она жива?» «Нет». «Жаль, а то могла бы еще раз подать заявление на развод и исполнить свою последнюю волю». Я непонимающе уставилась на бабулю. «Ваших тетю и дядю развести не успели», — пояснила она. «Закрытые дела из архива не возобновляются. Все процессы, неважно о чем речь, деление наследства, развод или усыновление, нужно начинать заново. А это, по объективным причинам, уже невозможно». Я мысленно повторила эту фразу и поняла, что мне очень сложно удержаться от нервного смешка. «Ну что, развели?» В архив летела запыхавшаяся Валерия со стопкой бумаг в руках, а следом за ней валилась красная Симон. «Нет», — ответила я и рассмеялась сквозь слезы. «У девочки, похоже, шок», — пояснила бабуля. «Такое горе, такое горе».